Глава 16. Кавалькада Кугата Словно в насмешку над космическими кораблями Империума пронеслись по странному небу сада Нургла огромные чумные ковчеги. Всего их было семь, священное число Нургла, плывущих к Яксу безмятежно и величественно, как прогулочные баржи в прекраснейшем из морей. Когда-то они были живыми существами. Возможно, они даже жили до сих пор, проживая свою отвратительную жизнь по воле чумного бога, лишь потому, что пели свою песнь с ужасной печалью. Хотя их хвосты и плавники безвольно свисали, а их тела раздулись, как трупы в воде. Их кожа отходила огромными кусками с мускулов, извивающихся от бешеной жизни. Жир под ними распался на нити, между которых копошились тучи паразитов. Темные, вонючие внутренности виднелись в клетке из ребер, каждая из которых была размером с мачту. Из открытых ран капала вязкая жидкость, а из отверстий, расширенных неустанными усилиями падальщиков, лились потоки гнилой крови и экскрементов. Миллиарды жирных и прожорливых черных мух Пеленой покрывали эти трупы. Гниль Нургла сделала корабли едва похожими на пустотных китов, затянутых в царство хаоса во время вечной ночи. Их опустошали болезни и заполняли сверхъестественные паразиты, пока, наконец, суда не стали готовы нести легионы Нургла в их новое паломничество. Первый корабль подошел к разлому намного раньше остальных. Костяной клюв его обнаженных челюстей впился в дрожащую завесу, отделяющую материальный мир от царства душ. Из нее потекла масляная пена. Мембрана растянулась, однако не поддалась. Но Нургл всегда берет свое. Барьер разошелся под костью, как влажная ткань. Последняя преграда между реальным и нереальным исчезла. И корабль-труп появился на свет, словно гниющий мертворожденный, окруженный тучами мух. Сама природа планеты возопила в панике, спасаясь от ужасного осквернения. Еще накануне стаи птиц улетали как можно дальше от проклятого места, а стадо крупного рогатого скота с окрестных пастбищ сходили с ума, до иступления бились в стойлах, как будто предчувствуя грядущее бедствие. Какая бы магия не держала пустотного кита в его царстве Нургла, на Яксе она еще не работала. И чумной ковчег упал под действием гравитации сразу же, как только прошел сквозь разлом. Раздутый живот расплескал грязь на мелководье. Корабль скользнул вперед, увлекаемый инерцией, с болота на зеленые луга мира сада. Вдали от империи в мясное судно сгнивало еще быстрее зеленеющая кожа его боков треснула выплеснув в ультрамар множество демонов хаоса самыми многочисленными были мухи блестящие и черные с тремя кроваво красными переплетенными кольцами благословления нургла на спинах они вылетели из внутренности кита гудящей метелью неся с собой запах гниения покинув войско Они поднялись в тихую ночь Якса, тучей настолько плотной, что закрыли луну и брезжущий свет, и разлетелись по миру, неся болезни. Веселых нургликов было едва ли меньше мух. Они сыпались хихикающими лавинами с разорванных боков пустотного кита. На земле бесята разрывали грязь и вытаскивали крошечных обитателей Якса, тех существ животных и насекомых которых человек не видит но которые необходимы для выживания мира в ловких пальцах нургликов они принимали ужасные формы а затем подободряющее воркование существ их отпускали на волю нести дары нургла дальше сходни из гнилой древесины пробились сквозь завету плоти и с грохотом упали на обреченную землю по этим мостам ходили чумоносцы проклятые целую вечность перечислять все, что привлекало внимание их бога. Однорогие и скорбные, они приходили, бормоча списки болезней, подаренных смертной вселенной их щедрым отцом, или считая мух, или нургликов, или бактерий, которые окрашивали травинки в черной но невозможно посчитать всю щедрость Нургла, и задача чумоносцев обернулась для них вечной и неизбежной мукой. Глашатые вели счет со сводящим с ума монотонным гулом. Чумоносцы, спотыкаясь и чавкая, пробирались сквозь неспокойные воды, выстраиваясь в бормочущие когорты. Поднялись штандарты из содранной кожи, Заиграла пронзительная музыка волынок, шитых из человеческих кишок, и армия начала наступление. В этом великом параде было семь тысяч семьсот семьдесят семь демонов. Они сыпались с корабля трупа на чистую землю Якса, как личинки из чрева трупа. Глухо били колокола, хрипели сломанные трубы, и все же они считали, считали и считали. Кавалькада была в приподнятом настроении, даже угрюмые чумоносцы шли легко, деревянные тележки с яркими, но грязными бортами, гремя выкатывались на нетронутые луга. Из бреши появился второй корабль. Как и первый, он потерял способность летать, как только перестал подчиняться странной антифизике империев, и величием скользнул из воздуха, прямо в отравленное болото. Судно остановилось рядом с первым. Корабль-труп задавил сотни демонов, но выпустил из расколовшихся бортов тысячи. Земля превратилась в вонючую трясину под поступью мягких ног. Третий мясной корабль рухнул, как ветхий дворец. За ним последовали четвертый и пятый. Когда упало шестое судно, Болото и луга уже вовсю наполнились демонами, а окрестные земли пропитались болезнями. Именно тогда появились первые демонические лорды, те, кто возглавит силы Нургла на смертном мире Якс. Демонический вестник с важным видом вышел из пустотного кита через пустую глазницу и встал на влажную губу. Возможно, когда-то этот демон был человеком. Ему не хватало печали других чумоносцев, да и глаз у него было два. Веселье сверкало в них так ярко, что его не могли скрыть даже потоки слез. Вестник с немалым усилием прочистил горло, нахмурился и поднял руку. Чумоносец с ржавым рогом в руках подошел к нему и дунул в мундштук. Казалось, ничего не случится но из-за зияющей воронки вдруг раздался могучий рев, и десять тысяч больных лис повернулись к пустому глазу корабля-кита. Довольный вниманием, глашаты выпятил раздутое брюхо, и на грязном шелке расплылись пятна от выделений и язв. Демон надавил на зоб на шее, чтобы говорить, весело захихикал и заорал, едва ли не перекрыкивая рог. «Септикус! Септикус! Седьмой лорд седьмого дома!» – вопил Геральт. В ответ глухо зазвенели зеленые колокольчики. Демоны пожали плечами и отвернулись, продолжив свой бормочущий, гудящий и жужжащий поход. «Септикус идет! Повелитель семи воинств! Хранитель семи законов жизни! Раскручиватель узлов!» «Распрямитель пленных клубков! Септикус могучий! Септикус — седьмой из многих язв! Он идет! Он идет! Он идет!» — все орал Геральт. В щеке кита лоскут кожи откинулся, как занавес, и вышел чумной великан. Великий нечистый, огромный и трясущийся стучным телом, радостный в болезнях и всех недугах. Он улыбался, махал руками и хлопал своим слугам полный дружелюбия, хотя его кишки свисали из порванного живота серыми веревками. Они волочились по земле, и ногти ног цеплялись за них и разрывали их в клочья. Из внутренностей вытекала черная жидкость, и падали черви. Длинные руки септикуса были непропорциональны толстому телу. Семь пальцев на каждой руке заканчивались ядовитыми когтями. На спине демона висел огромный грязный меч с лезвием тупым, но отравленным болезнями, которые разлагали душу. Повязка из ветхой кожи терялась на складках кожи. Кроме нее и меча на септикусе ничего не было но под левой рукой он держал блестящий желудочный мешок какого-то несчастного существа, верхняя часть которого была покрыта толстыми, вздутыми венами, и в них все еще пульсировала жизнь. В кишку были вставлены трубы из полых рогов, и они гремели друг от друга, когда демон пробирался наружу сквозь завесу кожи. Септикус остановился на краю и спрыгнул на землю веря, что тела его меньших родственников смягчат падение. Падая, он весело хохотал, приземлившись, расплескал зловонные брызги. Затем демон поднялся из грязи с широкой желтой улыбкой. Пока он поправлял трубки, они скользили по сгибу его руки безбожно визжа. Это, наверное, были самые ужасные звуки в мире, и от нее страдали даже демоны. Они съежились от шума, и Великий Нечистый громко рассмеялся, смотря на них. «Септикус здесь!» — объявил он. «Я пришел, чтобы вести вас, мои малыши. Остальные скоро будут здесь. А пока я сыграю вам веселую песенку «Внуки дедушки Нургла», чтобы вы покинули свои кораблики и отправились в путь. Ступайте с радостью, потому что здесь нас ждет великая, о да, великая работа!» Он поднес длинный мунштук, к покрытым волдырям губам, наполнил прогорклые легкие воздухом и начал прокачивать желудочные трубы согнутым локтем. Гнилые пальцы с удивительной ловкостью плясали по звуковым отверстиям, и Септикус улыбался, сочиняя музыку. Но то, что у него получалось, было так же весело, как панихида. Отдавало лихорадкой, пахло зубной болью и мучило всех, кто это слышал. Приземлился последний чумной ковчег. Он перевернулся на бок, и его челюсти раскрылись. Ворча на неудачную посадку, вышла седьмая и последняя когорта. Их тарелки и колокольчики слились с какафонией септикуса. Вскоре присоединились и другие демоны, и к музыке присоединился аккомпанемент пронзительных флейт, на которых играли 700 младших волынщиков. Такое зрелище радовало воспаленные глаза Нургла, и оно было редкостью. Существа, собравшиеся в мире Садия, были одними из лучших. Они были самыми отвратительными и самыми заразными, самыми замечательными воинами и самыми опытными щитоводами болезней. Это была чумная гвардия и авангард великого вторжения на Якс. Более ужасного легиона нельзя было найти ни в саду Нургла, ни за его пределами полки демонов выступили под звуки труп септикуса там были чумоносцы и звери нургла гнилые мухи и черви и слюнявые твари всех мастей. Нурглики продолжали дождем падать из дыр пор и отверстий вонючих кораблей китов, заполняя землю уже после того, как с ворчанием появились их более крупные сородичи. кроме лорда септикуса Там были и другие великие демоны, лидеры этого грязного воинства, частички самого Нургла, каждый из которых по собственной воле могли выходить и нести горе. Всего их было семь, по одному на каждую когорду чумной гвардии, поскольку такие демоны были редкостью даже в саду Нургла. Один за другим они вырвались из чумных ковчегов. Кораблики ты уже разлагались, и их гнилые жидкости отравляли мир. Высшие демоны ступили на якс, пропитанные этими соками, широко ухмыляясь. Был тут Бубон-Дубон, улыбающийся, самый веселый из всех, и он смеялся и шутил, проезжая мимо септикуса на своем паланкине. Затем появился Песту Струн который прогрыз стенку желудка своего судна. Присоединившись к потоку демонов, он проглатывал полоски склизкого мяса и громко рыгал. Он выглядел слишком толстым, чтобы двигаться, но он был могуч, очень могуч. В конце концов, именно Трун разрушил древнюю империю дровийцев и стер ее из всех смертных историй. Демон часто хвастался этим перед собратьями. За ним шел Гангрел, который был среди других толстых и низких, высоким и худым. Он передвигался на ходулях, волоча бесполезные ноги по следу и собственной грязи. Затем появился Скватум, Пестифекс Максимус, а потом демон, кого звали просто Голод. Его Нургал со своим безграничным чувством юмора сделал самым толстым после Пестуса. Септикус седьмой был лейтенантом всех шестерых, но генерал еще не появился. Септикус оторвал мундштук трубки от губ и поднес пухлую руку ко рту. «О кугат! О отец чумы! О первый среди детей Нургла! Хозяин болезни! Мы ждем! Приди и возглавь нас, о могучий и гнилой!» Принеси нам благословение своей грязи. Затем он начал топать и кричать ⁇ Кугат, кугат, кугат ⁇ в такт музыки. Он взмахнул свободной рукой, увлекая за собой остальных, пока все не огласилось песнопениями демонов, призывающих своего господина зловонным дыханием. ⁇ Кугат, кугат ⁇ — восклицали демоны. Септикус затрубил хором с оркестром. Бубон-Дубон громко рассмеялся. Кугат, приди же!» — выдохнул Гангрел. Каждое слово было последним для него, вечно умирающего. В ответ донесся гневный рев. Внутри первого, а затем и второго судна раздался грохот, и ржавая палка длиной с пушку боевого танка Пробилась через прогорклую шкуру. Появилась рука, держащая меч. Затем голова, увенчанная рогами. И вышел Кугат, отец чумы, Повелитель болезней и самый любимый сын дедушки Нургла. «Довольно! Хватит!» — проревел он, Когда его паланкин вырвался с судна. Позади кугата была гора заплесневелых холщовых свертков, перевязанных истлевшими веревками. В сырых ящиках звенели перегонные кубы, кадильницы, горелки и трубки с веществами, поскольку кугат повсюду носил с собой свою лабораторию. Его несли орды нургликов, и их веселье раздражало кугата, который никогда не улыбался. «Никакой музыки!» «Никакого смеха!» Он резко наклонился влево, и из-за этого нурглики с этой стороны взорвались, однако их всегда хватало, чтобы нести тучное тело демона. Паланкин съехал под весом кугата. Промокшие знамена тяжело качнулись за рогатой головой. Паланкин выровнялся и двинулся вперед. «Замолчите все! Успокойтесь!» никаких шуток прогремел демон его крик был мощным как пандемия и доносился за многие мили дело дедушки нургла серьезное дело септику столько улыбнулся шире и заиграл веселее а орда демонов переступала с ноги на ногу в медленном танце мертвых кугат так сильно закатил глаза что один из них выпал из глазницы Демон все еще пытался вернуть его на место, когда Паланкин приблизился к Септикусу и выбил мундштук трубки из руки лейтенанта. Трубы жалобно застонали. «Никакой музыки!» — пробухтел Кугат. «Зачем все время нужна музыка? Старый папа Нургал любит радость!» — сказал Септикус, улыбаясь желтой ухмылкой своему повелителю. «Посмотри!» Какие щедроты нам предстоит испортить? Посмотри на весь этот ненавистный порядок. Мы перепашем эту землю и напитаем ее разложением. Мы вырастим здесь высокий и плодородный сад. Энтропия растет. Все растет в хаосе. Все разлагается в хаосе. Кугат хмыкнул. Трубы септикуса на мгновение замолчали, но оркестр продолжал пронзительно играть. А мертвецы все плясали. Вся армия пела, но это был жужжачий, хриплый плач, совершенно не похожий на радость. «Глупости!» — проворчал Кугат. Септик достал мундштук и поднял шершавые брови, прося разрешения. Кугат фыркнул, а из его носа полетели потоки слизи. Насмешливо склонив раздутую голову, Септикус заиграл заново. Кугат рыгнул и подогнал своих нургликов. Достигнув края луга, он остановил Паланкин, поднявшись резко сев, тем самым оглушив нургликов до полной неподвижности. Невдалеке светилось сверкающее белое здание, ненавистно чистое. Оно пахло очищающими мазями и дезинфицирующими средствами. Кугату это сразу не понравилось. Лекарство, прошепел он, — «мази, чистота. Ох, ох ох так не пойдет. Тут умирают дары Нургла». Какая-то мысль зародилась в гниющем мозгу демона, и на печальном лице появилось подобие улыбки. Больница была идеальным местом для начала работы. Кугат поднял руку и махнул ей. — К месту исцеления, — скомандовал он, — пусть оно станет грязным, пусть оно воняет, пусть оно принадлежит Нурглу. Шаркающая и поющая орда демонов изменила курс и направилась к больнице на холме. Стаи чумных дронов кружили в небе и жужжали хором с завесой мелких гнилых мух. Подгоняя своих крылатых скакунов, чумоносцы верхом на гигантских мухах обогнали пеших демонов. При их приближении затрещали выстрелы, заглушившие хлюпающую песнь. Кугат презрительно скривился. «Они не смогут остановить чумную гвардию». Повернувшись на троне, он проревел. «Разносчики оспы, выносите котел!» 70 раз по семьдесят чумоносцев прервали марш и направились к истекающей слюной мертвой пасти главного корабля. Пустотный кит забился в конвульсиях и его вырвало склизкими гниющими комками волос. Увидев, что приказал Кугат, Септикус поковылял, чтобы принять командование, а трубы гудели и визжали. Скватом и Бубон-Дубон пошли с ним. Последний развернул грязный кнут. «Берите веревки, тяните сильнее», — командовал Септикус, пока Кугат смотрел. «Эй, хорошие мои, поднимайтесь, зараженные вы капельки мои кровавые, гнилушечки мои». «Болячки мои ненаглядные, поднимайтесь!» Он снова начал играть. Под улюлюканье трубки септикуса чумоносцы потянули канаты. Своими узловатыми руками, размягшими от грибка, иссохшими и прокаженными своими лапами, гангренозными своими пальцами, пораженными артритом, они тащили веревки, бормоча под счет болезней. «Поднимайте!» — заорал Скватумус. Бубон-дубон щелкнул кнутом. Показался грязный котел, в воздухе поднялись мухи. Чумоносцы поскользнулись в вонючей грязи, некоторые упали и были растоптаны. Веревки порвались и раскрутились, выбрасывая ядовитые соки. И целые вереницы демонов попадали на землю но другие демоны выстояли и другие веревки остались. Линяя ржавчиной, искрежища костями, из пищевода пустотного кита вывалился гигантский железный котел. Он ударил по челюстям, пошатнув во рту мертвого зверя несколько зубов. На краю клюва котел застрял и никакие усилия не могли его освободить. Мухи закрыли звезды. Зеленоватые тучи пронеслись во тьме, и пошел зловонный дождь. «Поднимайте!» — крикнул Скватумус. «Тяните! Эй, вы там!» — крикнул Бубон-Дубон. Музыка септику соскакала в такт. «Вы раздутые мухами! Вы опоясанные! Помогите братьям!» — взревел Бубон-Дубон и его кнут щелкнул над головами шаркающих демонов. От легиона отделились новые когорты. Парализованными руками они вытаскивали из грязи веревки и поднимали своих родичей. Прогорхотал гром. «Поднимайте!» — крикнул Скватумус. Бубон-дубон хлестнул плетью по чумоносцам. Дождь усилился, капли застучали по гниющим спинам. Демоны тянули и тянули, ревущая музыка септикуса подгоняла их, пока гниющие кости не затрещали громче, чем дерево, падающее во время бури. Котел сдвинулся. Демоны споткнулись от внезапного ослабления напряжения, но ни один не упал. — Не останавливаемся, тянем! — завопились Скватумус и Бубон-Дубон одновременно. Последним усилием котел вылетел из пасти кита. Он скатился в грязь с обманчивой медлительностью, раздавив множество демонов, которые вытаскивали его, и остановился. Его красные ржавые бока стали коричневыми под дождем. У него было жирное брюхо, высокие стены и три толстых колышка вместо ног. По форме он был ничем не примечателен и напоминал кастрюли для приготовления пищи из всех миров и эпох, да только был огромных размеров, и на самой широкой его части были трижды нарисованы три кольца Нургла. Лорды чумной гвардии уже подошли к котлу, приказывая легионам демонов развернуть его. Еще больше демонов вытащили повозку из костей второго кита и поставили их рядом. Кугат смотрел на котел, пока его тащили на повозку и закрепляли, и вспоминал собственное рождение в его ржавом нутре. Это был котел самого Нургла. Кугат когда-то был одним из многих нургликов, пока не упал с его края и не выпил самую многообещающую болезнь дедушки. Так гласили легенды, и такова была правда. Стыд от того, что он лишил отца болезни, до сих пор преследовал Кугата. Нургал был в восторге от своего нового сына и осыпал демона отцовской любовью, но тот не чувствовал себя достойным ее. Отец Чумы посмотрел в небо, и его больные уши уловили звук приближающегося самолета. Смертные отреагировали быстро, но им это не поможет. Он только зевнул, когда упали бомбы, и из его наступающей орды выросли пылающие грибы. Смертные использовали огненное оружие, но плоть воинства была пропитана и наполнена магией хаоса. Прометий, отправленный для чистки, быстро закончился. Высшие демоны чумной гвардии громко захихикали, когда с неба упал штурмовой корабль. Его окутывал синий огонь, а воздухозаборники были забиты насекомыми. Он нырнул в болото, и вой двигателя затих. «Гангрел! Голод!» — проревел Кугат. «Вызовите смертных колдунов! Вызовите культ обновления и культ благословленного выступления! Начните ритуал, чтобы вызвать оставшуюся часть Бубоникус Инфектус!» Кугат нахмурился, когда его приспешники бросились выполнять его приказы. С одного из кораблей промаршировали люди, поклоняющиеся великому отцу, последние члены его авангарда. Хорошо, что они выполняли его работу, хотя культы заметно поредели. Сад Нургла не был добр к смертным, и многие погибли во время путешествия на мясных кораблях. Кугат вздохнул. Таков был круг жизни. Их тела теперь стали пищей для благословленных паразитов Нургла. Демон не улыбнулся. Он вообще никогда не улыбался. В его жизни не могло быть никакой радости, пока он не докажет, что достоин любви деда Нургла. Но Кугат позволил себе слабую надежду, когда его взгляд снова остановился на больнице а затем на огромном котле, который тащили туда. Возможно, здесь, на Яксе, он искупит свою вину.